Глава 18 Возвращение госпожи приветствовали все чада и домочадцы с разной степенью эмоциональной составляющей. Ее люди с волнением и тревогой, дочери Ларса с нетерпением и долей недовольства. Устали крошки, не на то рассчитывали. За время отсутствия кабинет привели в относительный порядок, как и зал. А вот второй этаж и мансарда ждали более умелых работников, о чем Нина догадывалась и повторно потребовала у старосты обеспечить в ближайшие дни трудовой десант опытных уборщиц. Зато мужчины смогли вытащить из помещения мансарды много чего интересного. Третий этаж дома использовали как чердак, читая склад, поскольку там обнаружились стулья и столы, комод, бюро, ковры разной степени потертости — Пара сундуков с тканями, брошенными нарядами, мужскими и женскими, пусть и старыми. Нашлись и пыльные гардины для зала, подушки какие-то, посуда в разнобой, подсвечники, даже швейные принадлежности и оружие, то есть пара кинжалов, мечей, еще чего-то колющего и режущего. Арис жаловалась на деревенских неумех, и дорадовалась дополнительной утвари и тканям, а Нина всему остальному. О произошедшем в доме Данов виконтеса по дороге предупредила Ларса держать рот на замке. Мера так себе, но чего уж теперь кулаками махать. Староста поклялся молчать и сказал, что уже настращал Ильзе в этом плане. «Посмотрим. Почти проверка на вшивость», — решила Нина. «Пусть ей не очень нужны друзья среди крестьян, но враги не нужны тем более». Приведение особняка в порядок заняло почти месяц. Не просто уборка, ремонт мебели, частично крыши, полов, лестниц кое-где, чистка дымоходов, стирка, расстановка найденной мебели, возвращение ей божеского вида, разбивка огорода, освоение хозяйственных построек во дворе, обустройство личных покоев для всех. Когда приходили из деревни женщины, Нина скрывалась в кабинете и работала над формами учета всего, что теперь принадлежало ей. Арис достала из багажа письменной принадлежности и бумагу, и попаданка сначала училась писать пером, затачиваемым для нее ивером, потом чертила таблички, пытаясь найти наиболее компактную форму для поступающей отборов информации. Несмотря на гуманитарное образование, Нина Андреевна большие объемы данных предпочитала группировать в таблице, так она лучше воспринимала информацию, нежели сплошным текстом. Долгие годы, работы с формулярами, статистическими отчетами, каталогами, топографическими указателями и классификаторами, приучили Розанову к структурированию данных. И теперь она, опираясь на прошлый опыт, искала такой формат отчетов по хозяйствам, чтобы взял лист, и все основное видно сразу, а мелкие детали можно и наоборот вынести. Не сразу, но бывшему библиотекарю это удалось. И когда самолично ею расчерченный на и лист попал на глаза Лейсу, парень некоторое время в ступоре смотрел на диковинный чертеж. А потом, врубившись, начал водить по нему пальцем, вчитываться в заголовки, задавать вопросы, и, наконец, уставился на Нину с восхищением. «Ваша милость, я понял! Это так здорово! Тут же прям все ясно! Только привыкнуть надо! И писать мелко, но я научусь!» «Конечно, научишься. Лейс, помоги сначала размножить формуляры, заодно рука к перу привыкнет. Потом будем вносить собранные отцом данные, а заодно и статистику подготовим вот для этой таблицы». И Нина развернула двойной лист, где предполагала отразить только количественную информацию по населению, землям, скоту, имуществу. Парень находился в таком возбуждении, что Нина всерьез опасалась за его рассудок. Так перенервничает и не станет у нее толкового помощника. Обошлось.